Глава 15. Благоухающая гавань. Так переводится с китайского названия Гонконг. Кантонский диалект. СССР. Маньчжурская автономная область. Порт-Артур. 27 сентября 1945 года. «Таким образом, товарищи», — бодро сказал замполит, — «наш союз с Японией имеет характер временный. Это вынужденная тактика. Как говорится, враг моего врага — мой друг». А теперь я предоставляю слово профессору Селезневу, товарищ профессор. Селезнёв походил на всесоюзного старосту Калинина, такой же седой, с усами и бородкой, только одетый в суконный темно синий френч со значком парашютиста на груди. И носил он его так, что чувствовалась былая выправка. Видать, не всю жизнь Селезнёв за кафедрой провел. «Добрый день, э, товарищи», — сказал профессор лекторским тоном и повернулся к большой карте Дальнего Востока. Бывая в штабах, я, признаться, поражался неведению наших командиров, даже высшего ранга. Много, знаете ли, путаницы. «Товарищ профессор», — слабо воззвал замполит. «Критика никому еще не вредила», — парировал Селезнев и снова обратился к карте. Коли уж наша армия и флот приступили к силовым акциям на Тихом океане, необходимо знать, что это за театр военных действий. На сегодня ограничимся Японией». Сами японские острова, вам полагаю, известны, но основные недоразумения вызывают прочие территории, в разное время присоединенные к стране восходящего солнца. Начнем с севера. Курильские острова и Сахалин. Мы привыкли считать их своими, отнятыми у нас японцами после войны 1905 года, но это не совсем так. Те же Курилы стали известны нам в самом конце 17 века. Между тем японцы исследовали их лет на 50 раньше, поэтому вам, э, товарищи офицеры, следует помнить название, данное японцами, острова Тесима. Мы, правда, выговорили для себя остров Парамушир, но это несущественно, тем более, что японская сторона охотно пошла навстречу. Но мы же можем вернуть эти Тесимы? — сказал с места майор Усенко. Курил это есть? Можем, легко согласился Селезнев. «А зачем? Нам что, земли мало?» «Маньчжурия дала нам выход к незамерзающим портам в Желтом море. Теперь мы круглый год можем принимать и отправлять грузы из того же дальнего. А что мы забыли на Курилах?» «То-то и оно. Теперь Карафуто, или Южный Сахалин. Первое японское поселение на Сахалине появилось еще в 1679 году. Это Отомари». Сейчас в Карафута и на островах Тесима проживает полмиллиона японцев и айнов. Теперь двинемся немного южнее. Тёсэн. Так японцы называют Корею, ставшую по сути колонией. Корейскими землями самураи завладели 35 лет назад, практически не воюя. Сначала они вели здесь политику сабель. Нынче продолжается политика культурного управления. В Кейдзё, он же Сеул, был даже открыт императорский университет. Отмечу следующее: можно критиковать японских колонизаторов, но за время их правления экономика тесен выросла втрое, построена широкая сеть больниц и школ, да и земли бывших монархов Корейской империи были конфискованы. Переходим к Тайваню, он же Формоза. Этим островом японцы владеют уже полвека. Надо ли говорить, что Тайвань является удобнейшим плацдармом для нападения на тот же Китай? Полковник Челышев слушал с интересом. Завтра утром его соединению предстояло наведаться в Гонконг, недавно отбитую у японцев английскую колонию. Путь был не близкий, а главное небезопасный. Гуминдановцы не упустят случая поквитаться с ВВС РККА. Именно поэтому лишь теперь в конце сентября и отдали приказ авиации дальнего действия. Подошли два авианосца Чипаев и Свердлов. Помогут Над Желтым морем в прикрытии поработают истребители 122-го гвардейского Будапештского ордена Суворова третьей степени истребительного авиаполка. Затем они передадут эстафету маленьким из состава палубной авиации. Егор усмехнулся. Задницу надрать англичанам всяким с американцами ему хотелось всегда, и вот желание исполнилось. Идет война, но какая-то вялая, странная война. Великая Отечественная вселяла тревогу и страх, Уж слишком грозен был враг, опасен, умел, жесток. С немцами так просто не сладишь. А тут? Ну не было страха, не было и все тут. Или просто опыт пришел, а с опытом уверенность. Западные демократии всегда были и будут слабы. Нет в них того стержня, что скрепляет советский народ воедино. Чуть надавишь на запад, и он сыплется, валится. Сам Челышев не служил во Франции или в Италии, но знакомые рассказывали о тамошних вояках. Пришел немец, сказал Хендехох, и французики дружно задрали лапки. А уж партизаны каковы. Одно название. Плюнуть вслед машине гестапо считалось подвигом. Заметьте, не забросать ту машину гранатами, а плюнуть. В Советском Союзе даже дети постыдились бы считать подобную выходку геройством. Задумавшись, Егор пропустил тот момент, когда политинформация закончилась. Все шумно задвигались стульями, он и выплыл из дум. И решил, что неплохо бы выспаться. Завтра в полет. «По самолётам!» Поднявшись по лёгонькой лестничке, Челышев шагнул в тамбур бомбардировщика Ту-10 и пробрался в кабину. За спиной гудели голоса борт стрелков. Рядом рассаживались второй пилот и штурман-оператор. Павло был скучен, он расстался с молодой женой. Расстался надолго до самого вечера или когда там удастся вернуться обратно. «Экипажу доложить готовность!» «Второй пилот готов!» бодро отозвался Гришко. «Штурман готов!» буркнул Ткачук. «Бортмеханик готов», — сказал Андреев из своего закутка. «Оператор РЛС «Кобальт» готов», — важно ответил маленький щупленький Гет Тулин. «Радист готов», — донесся голос старшины Кибаля. «От двигателей!» «Стартер подключился, обороты крайнего левого растут». «Правые запущены!» Лениво раскручивавшиеся лопасти винтов убыстряли свое вращение, сливаясь в мерцающие круги. По самолету прошла дрожь. «Включить, потребители!» Доложить готовность к взлету. К взлету готовы. Режим взлетный. Двигатели на взлетном, параметры в норме. Внимание, экипаж, взлетаем. Рубеж 240. Тушка шелохнулась и покатила, выруливая. Бетонная полоса стелилась навстречу. Белый пунктир осевой проскальзывал под брюхо самолета все быстрее и быстрее. Скорость растет, доложил штурман. 70, 110 150, 200. 240 рубеж продолжаем взлет сказал челышев бомбардировщик неожиданно легко оторвался от полосы подъем крикнул павло безопасное шасси убрать ту10 с ревом набирал высоту слегка клонясь на одно крыло он плавно описал круг внизу проплывали сопки бухты поля форты улицы порт артура к машине челышева с номером 07 пристроились еще две слева и справа Отставая летели еще два звена «девятка». Истребители сопровождения носились зигзагом, сопрягая свою скорость с неторопливыми бомбовозами. Похоже было на свору пастушьих собак, охранявших медлительное стадо. Шаньдунский полуостров облетать не стали, пересекли по прямой. Самолеты с белыми солнцами в синих кругах маячили вдалеке, но старались не связываться. Напротив устья Ян Мегари помахали крыльями и развернулись в обратный путь. Внизу заведнялась палуба авианосца Чапаев. Удивительно, но остров, как порой называли надстройку авианосца, ничуть не портил впечатление, хоть и был смещен до упора вправо, подальше от линии симметрии. По взлётной палубе пробегали серебристые жучки. «Ты гляди!» — удивился Ткачук. «Миг-15!» Истребители с отогнутыми назад крыльями выглядели стремительными, да и были такими. Им оставалось совсем чуть-чуть, чтобы обогнать звук. Маленькие приветствуют очень больших, раздался в эфире удивительно знакомый голос. Кудымов! одновременно воскликнули Челышев и Ткачук. Ты? А то кто же? рассмеялся летчик истребитель. Кому еще прикрывать ваши толстые задницы? Ты там поосторожнее, вклинился насмешливый голос Кибаля. У нас в заднице пушечка спаренная. Пилоты захохотали, а Егор и вовсе умилился. Драгоценное чувство товарищества грело, как хороший коньяк. В тайваньском проливе эскадрилью Кудымова сменили мегарис авианосца Свердлов. Корабль виделся сверху, как вытянутый прямоугольник, по сторонам которого шуровали два веретенца, эсминцы. «Внимание, Я-07, боевое развертывание. Нанести удар поплав средствам, Цели выбирать самостоятельно», — показался Гонконг. Клочок Китая, хитростью и силой, присвоенный королевой Викторией. Гонконг занимал островок под этим же названием и полуостровок Коулун, Их разделял узенький пролив и юимынь где и находился порт всё той же Виктории. И там стояли корабли британского Тихоокеанского флота, авианосцы Illustrious, Indomitable и «Викториэс», танкер «Шенанго», эсминец «Хадсон» и два линкора «Дюк of York и «Энсон». Челышев кивнул своим мыслям, разведка не ошиблась, вон они все. «Энсон дымит», видимо, отчаливать собрался, а Illustrious медленно следует к морю. «Не уйдешь. «Павло, вон еще одна цель, видишь? На этом, как его? Ну, который Коулун?» «Где? А, этот, к востоку? Ну, аэродром ЦД». Ту-10 шёл на высоте 10 тысяч метров. Челышев начал полого снижаться до высоты 8 тысяч. «Слушать всем! Звеньям перестроиться в колонну! Удар нанести с 8 тысяч звеньями! Два захода! Приготовиться! Начали!» Город стал хорошо виден. Европейские дома вдоль прямых улиц и скученность окраин, застроенных фанзами и прочей туземной архитектурой. Порт Виктории медленно поворачивался внизу. Корабли на рейде выглядели, как пирожные на подносе. Сброс! Новая модификация управляемой планирующей бомбы Альбатрос УБ-1000 показалась, выплывая из-под днища Туполева. Короткокрылая, с растопыренными угольниками стабилизаторов, она обгоняла самолеты, сторгая пламя из ЖРД. Тихачук сосредоточился, осторожно, нежно сдвигая рукоятку. Альбатрос заскользил вниз. Огонь, вырывавшийся из сопла, утух, зато ярко разгорелся красный трассер, указывавший местоположение планирующей бомбы. Та удалилась настолько, что казалась черточкой. Разогнавшись в пике, Альбатрос выцедил линкор Энсон и вонзился в палубу, прошивая ее, как крепкий гвоздь фанерку. В следующее мгновение бабахнула Бэтче. Тонна взрывчатки вскрыла броневые плиты перед носовой орудийной башней. Клокочущий огонь вынесся в рваное зияние, вспухая облаком яростного огня. Это было страшно. Но тут корабль словно распух, раскрываясь и подбрасывая тяжеленные башни, рванул боезапас, извергая бешеное пламя и куски раскаленного металла. Отбомбилась вся девятка. Целая стая альбатросов слетелась к английским кораблям, вколачиваясь в палубы и надстройки. Досталось даже танкеру «Шенанго». Судно лопнуло, растекаясь горящим топливом, и волна жидкого огня окатила крейсер «Хадсон», поглотила пару эсминцев, не считая бесчисленных джонок и сампанов, крейсировавших между берегом и боевыми кораблями. У Б-1000 оттюкнула линкор «Дюк оф Йорк», но пробить броню, прикрывающую боевую рубку, не смогла, и подорвалась, снося в воду башню. С авианосцами было проще. Эластриес потерял часть палубы по левому борту, а после взрывом и сам борт вынесла. Красиво набухли облачка пламени, отлопнувших цистерн с бензином. Десяток сифаеров и аванджеров покрутила по палубе и сбросила в пролив. Маленькие, очистить пространство. Порядка двух эскадрилий-истребителей Хелкет все же поднялось в воздух. Набирая высоту, они открыли огонь по тушкам, но маленькие вступились за больших. Миги набросились на Хелкетов, расстреливая тех с дальней дистанции. Горящие обломки посыпались вниз, пропадая в тучах черной гари. Работаем тонками. Есть. Сброс. Ту-10 ощутимо вздрогнул, освобождаясь от бомб. Обычных авиабомб весом в тонну. Вихляя в воздухе, они ухнули, и вскоре вода вздыбилась белопенными горбами, подбрасывая уцелевший эсминец, переламывая авианосец Индомитабл, опрокидывая Викториес. Последний так и не вышел из опасного крена. Очередная тонка пробила мокрое днище и взорвалась, распарывая клёпаную сталь. «Пройди по прямой», — попросил Ткачук. сфотою. «Ах, какие снимки, какие снимки!» «Внимание, я 07-й! Звено Усенко закончить спортом, остальные к аэродрому!» Ту-10 развернулся к Коулуну. По фюзеляжу прошла дрожь. Заработали нижние турели, отстреливаясь от наседавших харикейнов. Видимо, истребители поднялись как раз с ЦД, дабы дать отпор русским агрессорам. «Кибаль, как там?» «Да есть тут любители пострелять. Сейчас, командир, я их отучу». «Ох ты! Кибаль, кибаль!» Ответа не последовало. Чертыхнувшись, Егор передал управление второму пилоту и покинул кабину. Быстро прошагав мимо сосредоточенных бортстрелков, чьи плечи были напряжены, а глаза сужены, высматривая новые цели, Челышев нацепил кислородную маску и выбрался в тамбур. Хвостовой отсек не был герметизирован, приходилось пользоваться кислородными приборами. Распахнув дверцу, Егор ввалился в маленькую кабинку бортстрелка. Стекла были поколочены, в борту зияли дыры. Кибаль будто прилёг на оспаренную пушку, нелепо задравшую ствол. В унтах и полушубке, на высоте холодно, старшина казался спящим, но рука, обессиленно свесившаяся на исшарканной линолеум, была красной от крови. Страшненькая лужица все натекала и натекала. «Что ж ты?» Челышев схватил старшину за плечо, развернул. Голова Кибали безжизненно мотнулась, запрокинулась, и голубые, широко раскрытые глаза стрелка-радиста уставились на Егора поверх кислородной маски. Челышев медленно положил ладонь на лоб Кибалю и закрыл глаза павшему товарищу. Ярость клубилась в душе, требуя выхода. Егор осторожно уложил старшину на пол и занял его место. Навел пушку, вжал гашетки. Спаренная установка задолбила, посылая короткие очереди. Выстрелы почти не были слышны, забиваемые воздухом, воющим в пробоинах. Харикейн, угодивший под горячую руку, задымил и свалился на крыло. Еще парочка кружа забиралась в высоту, намереваясь зайти тушки в хвост. Дымные шнуры трассёров, малиновых и зеленых, пересеклись с траекторией полета одного из истребителей, и тот закувыркался горящим клубком. Стрелял мигарь. Вот и он, маленький. Челышев наклонил стволы и выпустил очередь, перебив второму Харикейну крыло. «Туда тебе и дорога». Ту-10 вздрогнул еще раз, но это были не попадания. Падали бомбы. Вон они, крутясь, как юлы, летят вниз, а внизу летное поле, узкие бетонные полосы и самолеты. самолёты. Взрывы полутона рождали круговые волны, раскидывавшие им от часть королевских ВВС. Одна из бомб угодила по складу боеприпасов, и грохнула так, что кольцом разогнало облако дыма. Увесистую тушку слегка качнула. Посидев, сгорбившись на жестком сиденье, Челышев встал и побрел в кабину. Все обернулись к нему. что там?» — спросил Ткачук. «Кибаль где?» «Убили Кибали», — сухо ответил Егор. Павло сморщился и зажмурился. «Не дай бог увидят еще, что мужик плачет». Показался порт Артур. Негори летели по флангам, будто эскорт. С задания возвращалась вся девятка. Потерь не было. Челошев усмехнулся, покосился на угрюмого штурмана. Произвести посадку, глухо сказал Егор. Началась обычная суета. Шасси выпустить, скомандовал Челошев. Стабилизатор минус 2,5 градуса. Разворот. Закрылки выпущены на 20 Отходим к точке разворота, доложил штурман. Самолет выходил на посадочный курс. Подходим к глиссаде, сообщил Ткачук. «Закрылки на 30, выпустить. Вошел в глиссаду, шасси выпущено, к посадке готов. ВПР. Высота принятия решения. Самолет на этой высоте еще может уйти на второй круг. Предупредил штурман. Решение. Садимся, коротко сказал Челышев. 70, 60, 50, считал второй пилот высоту. 5, 4, 3. «Метр, метр, метр, полметра, полметра, ноль!» Бомбовоз, притираясь к бетонной полосе, качнулся, вздрогнул и покатил. Сели. Челышев с Ткачуком вынесли носилки с кибалем, и сам Голованов, командующий дальней авиации, посуровил и снял фуражку.